Пчеловоды обыкновенно облегчают пчелам тяжелое зимнее время тем, что помещают ульи в специальное здание. Но в диком состоянии пчелы прекрасно умеют бороться с зимним холодом. Они тщательно заделывают каждую щелочку, уменьшают до минимальных размеров отверстия летка и сидят, собравшись в кучку, согревая друг друга. Иногда они делают моцион для того, чтобы возбудить более быструю циркуляцию крови, Вообще в улье температура только в самые сильные морозы спускается ниже плюс 8 градусов по шкале Рихтера, а эта температура только и нужна пчелам. Впрочем, даже зимой пчелы вылетают из ульев, чтобы напиться, так как запасов воды они у себя не держат. Пчелы заботятся о том, чтобы воздух внутри улья был чистый. Гниение и испорченный воздух вызывают среди них массовые болезни, Иногда пчелы устраивают вентиляцию. Для этого они становятся в ряд и начинают беспрестанно махать крыльями, соразмеряя друг с другом свои движения. При этом получается такой ток воздуха, что атмосфера быстро очищается. Совершенно бездействуют пчелы только в очень сильные морозы, когда им необходимо сидеть, сбившись в кучку. В другие дни домашние работы не прекращаются и зимой, одни из сотов очищаются, мед из них переносится, другие чинятся, третьи перестраиваются. В середине февраля матка начинает класть яйца, но новое поколение за зиму обыкновенно погибает, так же, как и большое количество прежних пчел. Весна обыкновенно застает улей в печальном положении. Неудивительно, поэтому живая радость, которая охватывает пчелок в первые дни, когда ярко засияет солнце. Засидевшиеся пчелки одна за другой радостно вылетают, проветриваются и затем начинают чистить и убирать свою квартиру. Главное внимание сначала обращается на чистку. Соединенными усилиями пчелки вытаскивают и выбрасывают трупы своих погибших товарок и относят их на некоторое расстояние и раскупыривают ячейки, приводят в наличность и сортируют свои запасы. Матка в это время откладывает яйца в трутневые ячейки, а несколько позже откладывает 2-3 маточных яйца. Некоторые наблюдатели утверждают, что матка делает это неохотно и по принуждению рабочих пчел. Но другие отрицают это. Когда развивается молодая матка,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 Старые толпятся около старой матки, молодые составляют штат новых. Никто в то время не летит за медом. Все остаются в улье, бегают, даже дерутся. Словом, находятся в большом возбуждении. От этого в улье спирается воздух. Становится слишком жарко. Некоторые пчелы, которым не в мочь становится такое состояние, собираются около летка и садятся в кучки. Опытный пчеловод знает, что это предвещает скорый выход роя. Вдруг происходит катастрофа. Долго сдерживаемая молодая матка, наконец, разрывает свои оковы и выходит наружу. Иногда она тотчас же вступает в смертельный бой с прежней маткой. Но пчелы до этого обыкновенно не допускают и целыми массами вылетают из улья, окружая матку. В большинстве случаев старая матка выходит из улья, но садится поблизости. Густой толпой летают пчелы вокруг своих цариц. Садятся на соседнее дерево или просто на шест, где пчеловод уже заранее приготовил новый улей. Случается, что новый рой улетает далеко от прежнего. Тогда его приходится ловить. Но как бы то ни было, Рой водворяется в новом помещении, и в нем тотчас же начинается новая работа в том порядке, какой был уже раньше описан. По наблюдениям пчеловодов, обыкновенно первая покидает улей старая матка, а на ее место водворяется та из молодых, которая родилась раньше. Новые матки, которые рождаются после, должны также покидать улей, и поэтому роение может происходить несколько раз одно за другим. Если же для этого пчел недостаточно, то работницы попросту убивают новых маток. Однако редко обходится без кровавых побоищ между матками, в особенности, если выйдут две одновременно. Губерт рассказывает, что однажды он наблюдал подобный бой двух маток. Он взял победительницу и пустил ее в другой улей, Лишь только она вошла, пчелы окружили ее и загородили обратный выход, тогда как другие окружили свою собственную матку. Не видно было обычных знаков почтения, которые пчелы высказывают своим царицам, но в то же время они не думали становиться на сторону своей законной властительницы, а предоставили им решить вопрос о престоле поединкам. Лишь только хозяйка увидела соперницу как тотчас же бросилась на нее. Все пчелы почтительно расступились и образовали плотный круг около ристалища. Бой продолжался, однако, недолго. Законная властительница с первого же раза так ловко схватила свою соперницу и прижала ее к сотам, что та не могла двинуться и несколькими уколами своего жала умертвила ее. Весьма интересно наблюдать улей, в котором вдруг не стало матки. Правда, на этот случай в улье всегда имеется несколько маточных ячеек, и пчелы в таких случаях быстро справляются со своим несчастьем, поспешно выкармливая новую матку. Но бывает и так, что ни одной маточной ячейки в запасе не осталось. В таком случае в улье поднимается смятение. Пчелы без всякого порядка бездельно бродят по улью, жалобно жужжат, и вообще ведут себя таким образом, что даже малоопытный пчеловод тотчас же узнает безматочный улей. Наконец, бывают такие случаи, что за неимением маток пчелы пытаются поставить на ее место одну из работниц. Ее начинают ходить и особенно обильно кормить, освобождают от всяких работ и оказывают те же признаки почтения, как и настоящей царице – Однако из этого ничего не выходит, потому что такая так называемая поддельная матка оказывается в состоянии класть только трутневые яйца. То же самое бывает, если матка почему-нибудь окажется неоплодотворенной. Обыкновенно дело кончается тем, что такую негодную или поддельную матку убивают. Различают несколько видов домашних пчел. Северная пчела – Апис Мелефица живет только в Европе, преимущественно в северной половине ее, но, как оказывается, встречается в некоторых других странах, например, в Малой Азии, на острове Гвинее и в Алжире. Итальянская пчела апис ligustica с ярко-красными ногами, красноватым брюшком водится в Средней и Южной Европе. Египетская пчела, апис фасциата, водится в Египте, в Южной Азии и в Китае. Африканская пчела водится в Африке, кроме Алжира и Египта. Мадагаскарская пчела, совершенно черная, маленького роста, но очень медоносна. Наконец, желтоватая пчела, которая встречается в Южной Европе. В тропических странах есть несколько видов диких пчел, которые доставляют человеку мед без всякого труда с его стороны. Туземцы Австралии употребляют оригинальный способ для отыскания гнезд диких пчел. Поймав одну из них, они приклеивают к ее брюшку легкое беленькое перышко, затем пускают и выслеживают, куда она полетит. Конечно, при поспешном беге с поднятой вверх головой, Неизбежно спотыкаются, даже падают, но зато дикарь почти всегда получает награду вкусный мед. Пчелы эти интересны тем, что не имеют жала, но взамен этого они прекрасно умеют пользоваться своими челюстями. У них нет такого внешнего различия между самцами и самками, как у наших пчел, а самки по большей части не так плодовиты. Гнезда свои мелипоны. Мелипона как называют диких пчел, устраивают в дуплистых деревьях, а также и во всяких щелях среди скал и в гнездах термитов. Устройство сотов несколько отличается от наших. Они имеют вид осиных сотов, только опрокинутых вверх. Каждая ячейка шестигранной формы на окраинах цилиндрическая, маточные ячейки гораздо крупнее. Запасы пищи складываются не в обыкновенные соты, а в особое вместилище, похожее на птичьи яйца, но постройка их не имеет такой правильности, как у наших пчел. Особенность питания личинки заключается в том, что милипоны сразу накладывают нужный запас пищи в каждую ячейку. Освободившаяся ячейка совсем разламывается и вообще в их ульях гораздо грязнее, чем у домашних пчел. По сообщению Мюллера, мелипоны не выпускают новых раев, поэтому в тех местах, где люди ухаживают за ними, как за домашними пчелами, просто вырезают часть сот с личинками и помещают их в пустой улей, где поселяется часть пчел. Шмели, бомбус, по внешнему виду резко отличаются от пчел. Сравнительно с последними, Они могут быть названы неуклюжими насекомыми, а их постройки сравнительно с удобно устроенными и просторными жилищами пчел – бедными хижинами. Шмели живут в большинстве случаев под землей, и вот почему образ жизни их до сих пор мало известен. Небольшие рои, которыми живут шмели, представляют из себя всегда потомство одной самки, обладотворенной с осени. Зиму они проводят в каком-нибудь потаенном убежище, а с наступлением весны вылезают и начинают подыскивать помещение для своего гнезда. Таковым может оказаться норка мыши или подземная галерея крота или покинутое гнездо птицы или что-либо подобное. Остановив свой выбор на каком-нибудь помещении, самка начинает усиленно питаться, собирать запасы меда и цветочной пыли. Когда набрано достаточное количество, она строит ячейки вместе с запасами корма и откладывает в них яйца. через четыре недели после этого появляется первое поколение мелкие рабочие шмели, которые так же как рабочие пчелки представляют недоразвившихся самок. Появившиеся на свет молодые работницы начинают деятельно помогать своей матери в собирании запасов, так что та имеет более досуга и производит более многочисленное потомство. Откладывая яички, самка должна деятельно охранять ячейки, так как ее жадные дети не прочь полакомиться вкусной пищей, отложенной туда. Для предосторожности она все ячейки плотно запечатывает». По выходе из ячейки личинка растет в течение 10-12 дней, затем превращается в куколку. После этого через две недели она превращается в молодого шмеля. Трутни образуются так же, как у пчел, из неоплодотворенных яичек. Они также ленивы, но не живут без дела и исполняют разные домашние работы. Вообще, шмели более деятельны, чем пчелы, и вылетают на работу даже в пасмурную погоду, когда большинство других насекомых сидит без дела. В качестве ячеек шмели часто употребляют пустые коконы бабочек. Даже рабочие шмели иногда откладывают яйца, но из них развиваются только трутни. Кроме рабочих шмелей в течение лета, выводится много маленьких самок, которые также кладут яйца. Из них выводятся рабочие шмели. Под конец лета выводятся крупные самки, годные для образования новых гнезд на будущее лето. Однако между этими новыми самками и старой прародительницей не происходит боев, как у пчел. Они держатся миролюбивой тактики, даже исполняют некоторые работы по гнезду. С уменьшением цветов население шмелиного гнезда уменьшается. Еще двести лет тому назад Геддард сообщал, что в шмелином гнезде есть так называемые трубачи, которые ежедневно утром забираются на верхушку гнезда и оттуда громким жужжанием подают знак к началу дневной работы. Долгое время этот рассказ считался вымыслом, и только недавно оказалось, что это совершенно верно. Действительно, профессор Гофер рассказывает, что однажды заметил наверху гнезда маленькую самку шмеля, которая сидела, подняв брюшка вверх, опустив голову, и быстрым движением крыльев производила особый дребезжащий звук. Заинтересованный этим, он продолжил свое наблюдение и заметил, что это явление наблюдается ежедневно около трех Двух часов утра. Когда профессор взял этого трубача, то на его место поставлен был другой, тоже маленькая самка. Вход в подземное гнездо шмелей бывает хорошо срыт и имеет вид длинной галереи. Однако у шмелей слишком много врагов, которые наносят им вред. Из таких врагов главное — ласка, землеройка, хорек — а также всевозможные паразиты, жучки и другие насекомые. Из других признаков шмелей главнейшие черты следующие. Задняя часть голени у них оканчивается двумя шипами. На первых члениках лапки есть пяточный отросток. Корзиночки есть только у самок. У рабочих шмелей язычок очень длинный и помещается в особой влагалищной трубочке, а отогнуты в стороны. Глаза расположены на темени в один ряд. Самец всегда меньше ростом, чем самка. У него на задних ногах нет корзиночки, а также и пяточного отростка. Из различных видов шмелей упомянем земляного шмеля «бомбус террестрис» 26 мм длины у большой самки, а самец 13-22 мм. Рабочий шмель 13-19 мм. Садовый шмель, бомбус хорторум, такой же величины, сверху черный, снизу желтоватый. Каменный шмель, бомбус лапидариус, почти такой же величины, желтоватого цвета, с красными голенями. Маховой шмель, бомбус мускорум, желтого цвета, длиной от 18,75 до 22 миллиметров. Так назван этот шмель потому, что прикрывает гнездо мохом или кучкой мелких прутиков. Само гнездо, которое можно при некоторой осторожности вынуть целиком, похоже на опрокинутое вверх дном птичье гнездо. Чрезвычайно интересно наблюдать, как эти шмели совокупными усилиями набрасывают прутики, устраивая свод в 26-52 мм толщиной. Голенные пчелы, полилегиде, по устройству задних голеней, сходно со шмелями и со многими крупными насекомыми тропических стран. У некоторых самок есть корзиночки, у других нет. Голени задних ног обыкновенно покрыты волосками, которые составляют щеточку для собирания пыли. Эти пчелы строят ячейки из различных веществ, но не из воска. Туда они кладут запас корма, который состоит из смеси меда с пылью. И среди этого запаса откладывают единственное яичко. Превращение личинки совершается в 10-11 месяцев. Оплодотворенная самка не сразу приступает к кладке яиц, так как ей еще надо построить гнездо. При этом ей еще необходимо оберегать свои яички от многочисленных паразитов, которые стараются положить свои зародыши рядом с ее яйцами. Очень часто случается, что в ячейке развивается паразитная личинка, которая поедает запасы корма, а иногда съедает и самую личинку.